543. Ноябрь 30. Явление общего блага и личного определяют границы достижений. Говорилось в свое время о полной чаше общего блага, которая была бы как бы условием продвижения. Но если сознание заполняется всецело только своим личным, то движение по пути прекращается. Нельзя сочетать несоединимое. Сфера личного блага столь ограничена, что за пределы ее можно выйти, лишь только освободившись от оков личности. Всякое насилие над собою результатов не даст. То, что подавлено, но не изжито, рано или поздно поднимет голову. Единственный процесс трансмутации совершается на огнях устремлений. Но огонь устремлений горит не всегда. Про и сознание надо переждать мудро и терпеливо. не допуская, чтобы впадина очередной волны опустилась бы ниже предшествовавшей. Лучшие достижения прошлого — хорошо собирать в эти моменты в одно и держать их перед собой как ручательство будущих нахождений. То, что было, то будет, но усиленное явлением нарастания. Захороненные до времени семя будет расти, когда условия станут благоприятны. Нет вечного испытаний. Кончится тяжкое время. И снова легко и свободно станет идти, но переждать время надо бережно, не отягощая нина силу и карму.